третья. Договор. Сынок, он убьёт тебя. Раздалось за спиной. И столько в этих словах было страха за мою жизнь, что я понял: одной рукой нельзя оставлять в живых. Ха-ха. Сынок решил показать зубы. Расхохотался толстяк и потянулся левой рукой к поясу, на котором висели ножны. Нет, не с мечом, всего лишь с небольшим ножом. Лезвие не больше ладони взрослого мужчины. «Правда, очень широкая». «Ну, что ты медлишь? Доставай свое оружие, дай мне весомый повод». «Зря мой отец отрубил тебе только руку. Надо было еще кое-что, чтобы твоя жена не могла принести тебе потомство», произнес я с презрением. «Убью!» взревел Хамис, рывком извлекая из ножен клинок. Я тут же увидел, что лезвие ножа покрыто кровавыми разводами. Что это значит, я не успел обдумать, потому как на меня набросились с криком. «Щенок! Я порежу тебя на куски!» Уже позже анализируя свой поступок, я понял, что моими действиями в это утро руководил стихийный хаос. Сейчас же я видел перед собой врага, жаждущего моей смерти, и знал, как оборвать жизнь этому однорукому толстяку. Под широкого неуклюжего замаха одна рука ушёл легко, чуть отклонил корпус назад, и лезвие ножа вспарыло лишь воздух. Немешка, тут же сократил дистанцию почти вплотную, приблизившись к жердяе и нанёс короткий удар в одно из самых уязвимых мест на теле. Нормальный человек легко бы уклонился от его выпада или заблокировал его рукой, да просто оттолкну бы меня ногой, но только не толстяк. Он явно перебрал накануне какого-то поил и крайне плохо владел своим телом. А потому шип, не встретив никаких препятствий, легко вонзился в слуховое отверстие. Ах! Коротко вскрикнул Хамис и выронив нож, потянулся рукой к уху. Я в этот момент уже был за спиной противника. Резким движением, заламывая шип, вырвал его из раны, стараясь нанести как можно больше повреждений. Ожидал громкого крика боли, но толстяк лишь схлипнул и внезапно рухнул на колени, тоненько заскулив. Все, не жилец. Похоже, шип вошел слишком глубоко в голову и при извлечении повредил что-то жизненно важное. Но мне все равно не следует останавливаться. Нужно довести начатый до конца. Перехватил поудобнее шип и вогнал его с другой стороны головы, во второе ухо. Снова рывок, и я едва успел отскочить в сторону, чтобы сотрясающееся в конвульсиях тело врага не придавило мои басы и ноги. Всё, на этот раз Хамизу не поможет даже одарённый владеющий стихией жизни. Почувствовав в левой ладони жар, я перевёл взгляд на руку и нахмурился. Шип на моих глазах обугливался, осыпаясь сажей. Я даже не успел выронить его, как он сгорел дотла, оставляя на ладони лёгкий чёрный след. Не может быть. «Стихия хаоса неведомым образом усилила мое смехотворное оружие, но так не бывает!» Отряхнув руки, я склонился над телом однорукого толстяка, изучая его голову. «Творец всемогущий! Из ушей поверженного врага не шла кровь, вместо нее вверх поднимались две струйки едкого вонючего дыма». «Ты... ты убил его!» — как-то слишком спокойно произнесла мать. «Ты видела, а он первый решил напасть. Я всего лишь защищал наши жизни, не больше». Старый Хамзат не простит. Не слушай меня, продолжала говорить Фарида. Он будет давать нам плохую воду, пока мы все не умрём. Но почему? Почему Хамис ослушался отца? Он же боялся его больше, чем твоего отца, Фархад. Убили! Раздалось из посёлка. Колодезного убили. Лишь к вечеру, когда солнце опустилось в горизонт, у жителей селения немного успокоились. Разумеется, ни я, ни мать не пошли в этот день на работу и раз за разом пересказывали старости и охотникам, как на нас напал однорукий лентяй. Но не это было главной темой для разговоров. Сейчас селян занимало другое. Кого Хамзат выберет в свои преемники? А началось все со вчерашнего вечера, когда старый колодезный, ранее планировавший передать секреты своего ремесла единственному внуку, Решил всё же поделиться своими знаниями с сыном. Тот на радостях всю ночь набирался местным пойлом, брагой и сладкой бачачей, а под утро решил прикончить отца, чтобы полноценно занять его место, стать новым колодезным. Хамис дважды ударил спящего старика ножом и, не останавливаясь на достигнутом, отправился устранять главное напоминание его ущербности, отродье хаоса. То есть решил меня убить. Дальнейшие события я уже видел своими глазами. Старый хамзат, к счастью всех селян, выжил, отделавшись двумя колотыми ранами. И вот, раскинувшись на своей лежанке поверх десятка шкур, колодезный пристально всматривался в лица детей, выбирая своего преемника. Я тоже присутствовал здесь, но именно в мою сторону старик предпочитал не глядеть. Еще бы, ведь именно из-за меня на самую богатую семью в селении разом свалилось столько бед. Будь воля колодезного, я, скорее всего, был бы уже мертв. Вот только старший сын старосты, стоящий за моей спиной, был готов объяснить каждому, почему нельзя трогать проклятый отродье хаоса. Я передам свои знания двум жителям деревни, наконец заговорил старик. Бахруму, внуку уважаемой Сахи, кормящей всех нас со своих плантаций, и Марине, дочери Фариды с окраины. Сегодня посёлок чуть не лишился последнего колодезного И такого больше не должно повториться. Я стар и долго не проживу, но постараюсь передать все знания, что сохранил мой разум. С этого времени за колодцем будут приглядывать по очереди две семьи. Мне было бы противно смотреть на старого ублюдка, решившего через сестру отомстить за смерть своего выродка. И ведь как обстряпал все, никто и помыслить не сможет, что он затаил недоброе. Ну уж нет, старик, из-за меня все началось». А значит, придется показать ему, чего на самом деле стоит бояться. У тебя, Хамзат, есть еще две мелких внучки, что с ужасом поглядывают в мою сторону из соседней комнаты. А за ними полноватая женщина, не отводящая от меня ненавидящего взгляда. Еще бы, я убил ее мужа и сделал слепцом единственного сына. Где-то там есть и старуха, жена колодезного. В зале поднялся шум. Собравшиеся начали бурно обсуждать решения старика, то было мне только на руку. Растолкав стоящих передо мной селян, я прошел к ложу старика, склонился над его ухом и прошептал. — Хамзат, если хотя бы волос упадет с головы моей сестры по твоей вине, я скормлю твоих родных мутантам из пустоши. Живьем скормлю. Пока одних станут пожирать, другие будут наблюдать за процессом, а ты сдохнешь последним. — Будь ты проклят от роди хаоса! — также шепотом ответил колодезный. Надеюсь, твоя жизнь будет короткой и мучительной. Ты этого уже не узнаешь. Встретившись с блёклыми выцветшими глазами старика, я кровожадно улыбнулся. Бойся за своих родных, старик, и не вздумай сейчас изменить своего решения. Моя семья слишком долго страдала из-за вас, поганых выродков. Бойся, Хамзат. Выпрямившись, развернулся и двинулся к выходу. Позади раздавались сдавленные ругательства Хамзата. А на меня смотрели внезапно умолкнувшие дети. Еще бы. Моей семье только что была оказана величайшая честь. И я не оценил, и даже наоборот разозлил старого колодезного. Странно, что все это вдруг стало волновать меня. Неужели вновь хаос влияет на мои решения? Что ж, в этом селе только два человека проявили ко мне настоящую заботу. А я привык за добро отвечать добром. Протиснувшись сквозь молчаливую толпу, покинул комнату. Спустился по ступеням на первый этаж, про себя отметив, насколько они неестественно холодны. Пересёк тёмный холл, освещаемый лишь из двух окошек бойниц, и потянул на себя железную дверь. Та со скрипом отворилась, выпуская меня из прохлады в жаркий день. Подошвы ступней, едва коснувшись нагретой за день почвы, отозвались благодарностью. Да, похоже, моё новое тело не привыкло к холоду. Сынок, с тобой всё хорошо? Ко мне тут же бросилась мать. Ее по какой-то причине не пустили внутрь. Надо же, я источник всех бед этой женщины, а она переживает за меня так же, как любая мать за родное дитя. Причем искренне, я это видел по ее глазам. — Мама, нашу Марине назначили в ученицы к Хамзату, — прошептал я на ухо Фреде. — Но ты не бойся, я позабочусь, чтобы у нее все было хорошо. — Но как? — мать едва сдержалась от возгласа. — Старик просчитался. — Пойдем отсюда. Нам следует кое-что обсудить. Дома поговорим. Нашим планом помешал староста. Он заявился почти сразу, едва мы вошли в свою хижину. Я даже не успел прилечь, желая успокоить внезапно взболевшуюся спину. «Фарида, выйдите с дочерью!» — приказал глава поселения, едва переступив порог. — Мне нужно поговорить с твоим сыном. — Тимур, он ни в чем не... — Я сказал, выйди! — Я сказал, выйди! Повысил голос староста. Женщина, опустив голову, ухватила Марине за руку и двинулась к выходу. Уже снаружи до моих ушей донесся ее голос. — Он всего лишь защищался. — Защищался, конечно. Силой хаоса! — проворчал в ответ старейшина. Подхватив колченогий табурет, он повернулся ко мне, уже поднявшемуся с лежанки, и криво усмехнулся. — Присаживайся. Разговор предстоит непростой. А ты и так устал. Он всего аж качает. Я принял предложение Тимура, усаживаясь поудобнее. Глава селения сел напротив, в метре от меня, и мы долгое время играли в гляделки. Первым отвел глаза старейшина, не выдержав моего взгляда. «Ах ты ж, и правду говорят, хаос меняет не только тело и разум, но еще и душу. Давай, рассказывай, парень, чем ты убил толстяка Хамиза. И не говори, что не знаешь. У сына Хамзата череп изнутри выжгло. Шипом, добытым из шипохвоста, не стал я скрывать». Надо же. И всё, с нескрываемой иронией уточнил Тимур. Игла потом у меня в руках сгорела. А вот это уже совсем другой разговор. Значит, ты заметил проявление хаоса? Что-то заметил? Пожал плечами и показал ладонь. Когда шип загорелся, я руку слегка обжёг, но сейчас ни следа от ожога не осталось. Уже хорошо. После убийства о чём думал? Может, тебе хотелось чего-то? Защитить семью? Больше у меня не было никаких мыслей. «Нет, так у нас разговора не получится», — старейшина потер подбородок. «Скажи честно, ты хотел убить еще кого-нибудь, кроме Хамиза?» «Нет. Но старому Хамзату намекнул, что убью всю его семью, если он сделает в Марине что-нибудь плохое». «Это другое. А что-нибудь странное перед глазами видел? Закорючки необычные?» «Буквы?» — уточнил я. «Нет, не видел». «Может, цифры?» Голова поселения весь подобрался как коршун. Хорошо, что в хижине было темно и собеседник не видел моих глаз. Нет, ничего не видел, вновь соврал я. Ох, уж эти вопросы. Заставят рисовать увиденное и всё, я считаю, попался. Не надо местным знать, что в теле ребёнка скрывается сознание человека из другого мира. Ах, ты про цифры. Хм. Спонтанное проявление хаоса, но ты не позволил стихии взять себя под контроль и даже не видел посланий. Тимур кряхтя поднялся на ноги и принялся ходить туда-сюда от одной стены хижины к другой, ворча себе под нос. Убил, а после убийства обычно хаос управляет телом отродье и творит страшные вещи. Странно. И до прихода ведьмака ещё 2-3 месяца. Нет уж, столь долгий срок пробуждённый не выдержит. Начнёт притягивать неприятности, словно прорыв защитного круга. Надо посылать сигнал. А что, если это ошибка? Ничего, потерпим. Я смотрел на мечущийся из стороны в сторону голубой и понимал: сейчас решается моя судьба. Нет, не что-то глобальное, а в ближайшие несколько дней, может, недель. И за это время нужно подготовиться. К чему? Да хотя бы к визиту того, кто должен будет меня забрать отсюда. То, что стихия хаоса занимает в моём сосредоточьи значительный объём, насторожит любого одарённого. В моём родном мире адептов с таким сильным перекосом обычно изолируют или убивают во избежание серьёзных проблем. Здесь я более чем уверен. Меня прикончат сразу. "Фархад, ты оглох?" с нажимом спросил староста, пристально глядя на меня. "Я говорю, с сегодняшнего дня вход в село для тебя закрыт. Не переживай, всё у тебя и твоих родных будет хорошо. Мои сыновья лично проследят. Да, с ровесниками тоже старайся не заводить разговоров". Впрочем, вряд ли кто из детей осмелится подойти к вашей хижине. Всё понял? Да, ответил я, порадовавшись, что у меня появилось много личного времени. Вот и хорошо, по-доброму произнёс староста, после чего крикнул: "Фарида, вы можете заходить". Наконец я смог остаться наедине с собой. Мать с сестрой, изрядно вымотанной сегодняшними событиями, уснули почти мгновенно, едва добрались до своих лежанок. Выждав на всякий случай еще немного, я выскользнул наружу и, сделав несколько шагов вдоль хижины, опустился у стены. Усевшись максимально удобно, достал из-за пазухи небольшую палочку и зажал ее зубами. Все, готов. Этой ночью мне предстояла крайне опасная и тяжелая работа. Освободив разум от посторонних мыслей, одним желанием скользнул сердечное ядро, и меня тут же чуть не выбило обратно из-за увиденного. Сосредоточие безраздельно властвовал хаос. Лишь маленький, скорее даже крохотный бирюзовый островок держался в этом безумном море рыжо-алого пламени. Переместившись на крохотную часть, занятую стихией воды, я приступил к тому, что надо было сделать еще в прошлый раз. Водная практика, направленная на укрепление стихии, Ничуть не потревожила беснующийся хаос. Не отреагировало пламя и на последующие за первой три практики. А вот пятая по счёту заставила безумную стихию возмутиться. Значит, пора. Сложная энергетическая конструкция почти полностью поглотила себя березовую стихию. Рискованный момент, но я знал, хаос не сможет сломать пять защитных барьеров даже за дюжину ударов. А он, судя по всему, пока лишь проявлял любопытство. Что ж, тем лучше. Всплеск. Сердечное ядро начало стремительно наполняться березовой стихией, которая неумолимо выдавливала хаос из сосредоточия. Безумный рыжий пламя, не ожидавший такого развития событий, не успело отреагировать. В итоге 2/3 ядра остались заполнены стихией воды, и в этот раз она не собиралась уступать занятую территорию. Я же, получив доступ к большему объёму силы, тут же обратился ещё к одной практике. Она обладала рангом первой звезды и имела своё название Ледяной панцирь. Да, риск для новичка прибегать к столь сильным практикам, но у меня не было выбора. Хаос в моём теле наконец-то осознал, что произошло, и обрушился на конкурента со всей своей первозданной мощью. Поздно. Сильнее, естественно, зубами деревьяшку я приступил к созданию панциря. Память услужливо подсказывала порядок действий, мысли были послушны моей воле. И в момент, когда рыжему пламени оставалось сломать предпоследний защитный барьер, сосредоточие разделилось на двое непроницаемой ледяной преградой. Я одержал свою первую, хоть и такую незначительную победу. Выплюнув смятую и расколовшуюся деревяшку, я глубоко вздохнул ночной воздух. Сколько времени моё тело находилось здесь, словно неподвижная статуя? Час 3. Неважно. Главное, у меня в запасе имеется немного времени, чтобы заняться своим больным и сколяченным телом, и на этот раз я буду использовать гимнастику, усиленную стихией воды. Эх, жаль, что кругом лишь пустошь. Где-нибудь на берегу озера я бы обуздал стихию хаоса за несколько дней. На горизонте уже начало алеть небо, когда я закончил. плоды ночного труда, исправленные левые предплечья, имевшие неверно сровшийся перелом, из-за чего был сильно поврежден один из ключевых проводников энергии. Восстановление энергетического канала займет гораздо больше времени, но для этого уже не требуется проводить ночи без сна. Все исправится постепенно само, нужно лишь помогать время от времени. А еще я увидел причину того, что у меня такое хорошее зрение. В центре моей головы находился стихиальный узел. Я, потративший многие десятилетия на формирование своего энергетического тела, прочитавший десятки научных трудов, написанных величайшими мужами, впервые увидел центр силы, расположенный не у родничка, не в теменной части головы, а именно в центре черепа. И он что удивительно, был сам по себе. Ни хаос, ни вода не могли к нему прикоснуться. Стихии окутывали энергетический узел, но даже не соприкасались с ним. Особенность места ходарённых подарок богини справедливости. Или родовое усиление, доставшееся наследю се насетелю тело от отца. С этой загадкой мне тоже предстояло разобраться, не сейчас, а гораздо позже. Раскольников за циновку я тихой мышки пробрался к своей койке и наконец лёг. Вот только спать, как это бывает после долгого тяжёлого труда, совершенно не хотелось. К счастью, у меня было чем заняться. Засунув руку под слежавшуюся сухую траву, я осторожно извлёк трофейный нож, доставшийся от первого убитого мной в этом мире врага. Очень непростое оружие, которого здесь попросту не должно быть. Откуда ты здесь, осколок моего мира? Еле слышно прошептал я, разглядывая ритуальный клинок. Там, откуда я родом, такие ножи использовали жрицы богини Айлин, чтобы прекратить страдания умирающих на поле боя. Избавление так называлось это оружие.